консервы под угрозой. То и дело, приходится заниматься ремонтом или исправлением каких-то дефектов. Сегодня обмотал ванты, чтобы не протирали и не рвали парусов и не пачкали нас масляной пропиткой. Вчера спускался в океан и чистил дно лодки. Она сильно обросла ракушками, и от этого падает скорость. Чистку закончил быстро, так как Юлия увидела акулу. В лодку я забрался с неторопливым достоинством заставив понервничать Юлию. Вел себя глупо. Не из-за риска, которого почти не было, а от того, что причинил беспокойство экипажу. Планктона в океане стало значительно меньшим. С большим трудом за несколько часов ловли мы собираем сети граммов сто-сто двадцать. Мы так и не привыкли к нему. Он неприятен нам по-прежнему. Вообще с едой у нас стало плохо, консервы портятся, И чтобы есть их, надо также мобилизовать волю, как перед чашкой планктона. Заметно, что мы покидаем пределы богатого планктоном канарского течения, скоро войдем в экваториальное, и уловы наши станут еще скуднее. У меня, знаменитого гурмана, пропал аппетит. Немного поев, уже чувствую тяжесть в желудке. Часто подташнивает. Или мы выбрали плохие консервы. Или пора закрывать консервную фабрику радопы Планктон тошноты не вызывает. Значит, все дело в консервах. Погода прохладная, а это создает идеальные условия для работы. Голод физический и голод энергетический. Вспоминаю Африку. Ее пески цвета охры и странные белые города. За внешней безмятежности континента скрывается трагедии миллионов людей, обреченных на голодную смерть. Только за последние шесть лет пустыня принесла страшное опустошение. Каждый год она продвигается вглубь плодородных земель на 60 километров. Пески заносят результаты труда нескольких поколений. На континенте осталась только третья часть поголовья скота — от существовавшего в лучшие времена. Десятки стран живут подаянием богатых государств. Станет ли когда-нибудь планктон их пищей, спасающей от голода? В планктоне содержится белка в 5-6 раз больше, чем в любой другой живой материи, обитающей в море или на суше. Принесет ли он насыщение миллионам людей? Сможет ли человек изобрести рентабельный способ его добычи или искусственного его выращивания. Борьба с голодом этой вечной проблемой Земли ведется, конечно, многообразными способами. И на суше, и в море. И если наша экспедиция укажет еще один путь, можно будет считать, что усилия наши вознаграждены. Думаю, что в ближайшем будущем человечество будет заниматься не только проблемой ограничения распространения атомного оружия и проблемой разоружения, но также и проблемой распределения основных видов продовольствия. Международные организации должны будут заняться созданием системы контроля цен, совершенствованием техники изготовления пищи. Для этого надо будет использовать все новейшие достижения техники, биологии, химии. В Гибралтаре Читая газеты, я был поражен, как много в них пишут об энергетическом кризисе, о его тяжелых последствиях. Об этом пишут уже два года. Модная тема. Фотография голландского молочника, который после воздорожания бензина запряг в свой автомобиль лошадь, обошла мировой пресс. За два года об энергетическом кризисе написано больше, чем о голоде со времен Гутенберга. Когда в 1974 году В Эфиопии умерло с голоду 200 тысяч человек, то об этом появились лишь короткие сообщения. Своя рубашка ближе к телу. Такова мораль западного мира, мира торгашей, барышников, гешефтмахеров. 14 июня Дончо. 2000 миль. Средняя скорость нашей лодки 65 миль в сутки. Это гораздо больше, чем мы ожидали. При хорошем пассате мы однажды прошли за 12 часов 55 миль. Это наш рекорд. Причем ни одна волна тогда не захлестнула лодку. Теперь мы сменяем друг друга на вахте каждые два часа. Дольше невозможно вынести под палящим солнцем. Идем только на гроте из тактили на гиггс.